Глава 5: «Крысиные бега». На последнем занятии один из студентов в очень некорректной форме высмеял мой литературный анализ произведений братьев Стругацких. И ведь понимала, что сделал он это скорее из-за вредности, чем из идейных соображений, но меня задело. Я впервые поставила студента на место в грубой форме с изрядной долей сарказма и выказала пренебрежение к его человеческой сущности. Остальная группа была в недоумении. Юноша прикусил язык и уже вряд ли когда-нибудь осмелится мне противостоять. В момент, когда я покидала аудиторию с затихшей публикой, моя совесть почивала на лаврах самодовольства. Но когда вернулась на кафедру, одолели досада и грусть. И не потому, что я была не неправа и перешла на личности. И не потому, что этот выскочка задел самолюбие или усомнился в моей грамотности. и не потому, что догадывалась о последствиях своего поведения, а потому, что во мне накопились отчаяние и злость, и выхода в достойной форме еще не нашли. Такой способ был неприемлем. Нельзя решать свои проблемы за счет других, даже если те вели себя как последние негодяи. Хотелось убежать из университета и не возвращаться. И не возвращаться вообще туда, где я уже была и знала каждый уголок. От чего то стало так плохо, будто вывернули наизнанку всем ветрам на откуп. Больно, холодно, одиноко. Какими только усилиями воли я сдержала слезы и не выбежала, сломя голову, куда глаза глядят. Но все же каменной статуей покинула стены университета. Вьюга сбивала с ног. Холод внутри вторил погоде и замораживал все мое существо до глубины души. Только бы не погибнуть от обморожения души. Только бы не было так больно. Держись, девочка, — шептала себе я, вытирая щеки колючей варежкой. Так хотелось прийти куда-нибудь, где тепло и согреют. Но куда? К родителям не лучший вариант. В таком состоянии портить настроение отцу и вызывать лишние вопросы матери? Тома, коллега, в декретном отпуске с больным ребенком сидит. Да и ее муж дома. Лариса, единственная однокурсница из моего города, с которой сложились хоть какие-то приятельские отношения, в последнее время стала совсем чужой. Не могу сказать, что в этом не было моей вины. В какой-то момент я просто перестала отвечать согласием на приглашение в гости и на прогулки с ее компанией. Просто моя жизнь замкнулась на работе, дороге домой и четырех стенах. Ник... Безжизненным голосом, почти срывающимся на рыдание, проговорила я в трубку своему брату. «Приезжай за мной!» «Кира, а что там у тебя?» Тоном человека, которому всегда некогда, спросил Николай. «Мне плохо». «Тебе скорую вызвать? Или сама справишься?» И ведь вроде беззлобно, но сейчас этот тон вызывал такое глубокое отчаяние, что стало тяжело дышать. «У меня нет приступа, Ник. Это другое». Молчание в трубке, как еще одна горсть на крышу гроба. Брат не поймет. Он совсем другой. Да и свои у него интересы. Я ему не нужна. Возьми такси. Я сейчас очень занят. Давай позже заскочу. Я остановилась посреди пешеходного перехода в бессилии и почувствовала, как очередная слеза обжигает щеку, тут же превращаясь в ледяную дорожку. Конечно, я справлюсь. Выдохнула в трубку и заторможенно оглянулась на сигнал машины. «Отбой!» Помедлив несколько секунд, пока раздраженный водитель не высунулся в окно и не пригрозил матом, я двинулась вперед и снова остановилась, но уже на тротуаре. «Боже!» – ужаснулась я. «А ведь мне некуда пойти! Некому!» «Я впервые так четко осознала, что мне некому идти! Меня никто не ждет!» Я никому не нужна. Бесцельно бродить по улице по такой погоде совсем одной, горько. Еще одна удручающая мысль, еще одно подавляющее обстоятельство моей жизни. Вот истинное одиночество, а не то, что я возобнила себе. Хм, я люблю одиночество. Нет, я люблю быть наедине с собой, а не одиночество. Мне ни с кем не интересно. Я чувствую себя чужой, ненужной и странной. Последнее, пожалуй, чаще всего звучит от людей, имеющих со мной хоть какое-то дело. И получается, что я вижу во многих лишь негативное, занудное, пустое. Хотя бы раз посмотреть на мир сквозь розовые очки. У меня начинали мерзнуть руки. Варежки сняла, чтобы позвонить брату. Но как только я спрятала руки в спасительное тепло, как из сумки раздался звук смс с телефона незнакомца, и руки пришлось вновь оголить. «Кира, вы заблудились?» И тут я вспомнила, что меня ждал странный незнакомец на каком-то крысином мероприятии. Пушистые зверьки из сна заполнили мысли, и меня неожиданно затопило теплом. Я взглянула на часы. Семнадцать И, не раздумывая, взяла такси к островскому переулку. Крысиные бега впервые проходили в нашем городе. И сегодня последний день, когда можно было увидеть это шоу. Островской переулок был заставлен автомобилями самых разных марок. И, что примечательно, только класса люкс. При входе попросили пригласительный билет, который я, разумеется, не могла предоставить. Но служба безопасности тут же предложила мне назвать имя и фамилию, чтобы найти в списке приглашенных. Кира Благоева. Назвалась я, но вряд ли там была моя фамилия. Крупный мужчина приветливо улыбнулся и открыл входную дверь. «Прошу вас, Кира». «Я в списке?» – удивилась я. «Откуда Марк знал мою фамилию?» «Человек очень хорошо поработал над изучением моей личности. Похоже, он знал обо мне многое. Что ж, ладно». Как только я вошла в широкий квадратный зал... стены которого были покрыты темным полотном, а с потолка вниз били яркие прожекторы, раздался звонок из телефона Марка. «Вы все-таки прибыли?» – улыбнулся в трубку он. «Да, задержалась», – не собираясь извиняться, ответила я. «Как мне вручить вам ваш телефон?» «Вы деловой человек», – рассмеялся Марк. «Но шоу уже идет, посмотрите. Уверен, такого вы не видели». Мне стало все равно, что мужчина оборвал связь. Я пришла не к нему. Я пришла туда, где никогда не была и не знала ни одного уголка. Кажется, в такое место хотела попасть. Я огляделась. Людей было много, и все они толпились у нескольких столов, расставленных по залу. В помещении было достаточно тепло, пахло кошачьим кормом. Из динамиков с потолка звучал медленный джаз. «Обожаю!» Я расстегнула полушубок и прошла к первому столу, где оказалось свободное место для наблюдения. Мужчины расступились, чтобы пропустить меня ближе, и представшая перед глазами картина сразу же захватила все внимание. На длинном и широком столе располагался плексигласовый лабиринт. В центре лабиринта находилась круглая площадка, и там сидело несколько крыс. Они почти не шевелились. Возможно, потому что места для движения просто не было. Но две крыски суетливо перебирали хрупкими лапками по стенке в желании выбраться на волю. Все они были белые. Я бы даже сказала, белоснежные. И удивительно больших размеров, будто морские свинки. Чистая гладкая шерстка и лысые хвосты с розовой кожей, покрытые кольцами, как если бы это был спил дерева. Ничего общего с крысками из моего сна. Задрав мордочки, крысы выжидающе смотрели на окружающих своими красными глазами бусинками и живо шевелили усами. На спине у каждой из них был номерок. Видимо, принимались ставки. А потом вдруг раздался сигнал, одна из стенок опустилась, и крысы резво выбрались из замкнутого пространства на первую светящуюся дорожку. Сначала они замерли, принюхиваясь и прислушиваясь, Круглые ушки, как локаторы, трогательно поворачивались в сторону звука. Но когда раздался низкий свист, все они на миг приподнялись на задние лапы и понеслись. От неожиданного удовольствия у меня затрепетало в груди. Как странно они бежали, подпрыгивая вверх, как кенгуру, не оглядываясь, не теряясь, обгоняя соперников. Народ вокруг загудел в азартном настроении. Кто-то выкрикивал номер крысы, кто-то аплодировал, а кто-то сосредоточенно следил из-под лобья. Крысы же бежали только вперед, ловко огибая углы лабиринта. Я увлеченно следила за приглянувшимся пятым номером. Может, потому что она была лидером и не уступала никому на протяжении половины пути. Это было забавно. Я забыла почти обо всем. Но потом, к моему разочарованию, пятый номер резко затормозил и замер. Остальные промчались мимо. Я внимательно смотрела на крысу, а та повернулась ко мне и встала на задние лапы, поводила носом и снова села. От ее взгляда мурашки побежали по спине. «Эй, ну вперед!» – тихо сказала я ей, но крыса будто потерялась. Остальные крысы достигли финиша в считанные секунды. Люди шумно зааплодировали. За соседними столами тоже последовала шумная реакция. И хотя крысы достигли финиша, они не замерли у стенки, ожидая, что их пропустят дальше, и начали тыкаться в препятствие носом. А затем каждая развернулась и отправилась в обратную сторону, просто продолжая бег. Но теперь они уже не бежали так слаженно, а каждая в своем темпе, то останавливаясь, то сворачивая на другую дорожку. Я вдруг вспомнила смысл выражения «крысина и бега», Эта идиома, как ни странно, описывала мое состояние в течение последних десяти 15 лет. Бесконечное, бесцельное и, похоже, обреченное на провал движение. Вот это да! Какая ирония! Люди вокруг стола стали резко оборачиваться и останавливать на мне странно возмущенные взгляды. Я даже несколько встревожилась и стала озираться вокруг. но не менее растерялась, когда осознала, что они обернулись на мой отнюдь нескромный смех. Я не просто смеялась, я хохотала, и от такого яростного смеха из глаз текли слезы. Я стала пятиться и вскоре совсем исчезла из поля зрения толпы. Выйдя на улицу, я вдохнула морозный воздух и ощутила облегчение, будто со смехом из меня вышла какая-то часть накопившегося напряжения. Крысиное зрелище здорово отвлекло. В голове снова стало легко. Ну вот и славно. Ободрила я себя и, запахнув ворот полушубка плотнее, шагнула в суровую зимнюю ночь. Марк так и не появился. «Но, может, сегодня мне это и не нужно? Человек намеревался со мной познакомиться, а что бы я сказала ему в таком настроении?» А когда я пила горячий травяной чай в своем уютном кресле у широкого окна гостиной, наблюдая, как метель утихает и снег густыми хлопьями ложится на деревья, позвонил Марк. «Добрый вечер, Кира». «Вы меня испытываете?» – сразу перебила его я. «Вы не явились навстречу?» «Так сложились обстоятельства», – сожалеющим тоном ответил Марк. «Но я очень хочу исправить оплошность». и готов выполнить любое ваше желание. — О, удачи вам в этом деле! — Удача ко мне благосклонна. — Как сладко поете! — усмехнулась я, а потом вдруг выдала. — С вас ужин в китайском ресторане. Я чуть не выплеснула на голые колени чай, сообразив, что напрашиваюсь на свидание. — В пятницу в семь в Мао. Уверенно отозвался мужчина, после чего я поняла, что идти на попятную просто смешно. «Отлично! Не опаздывайте!» Пришлось ответить мне и напоследок добавила немного дегтя. «Ваш телефон порядком, мне надоел!» Единственное, что услышала, отнимая трубку от уха, это его бархатный смех одобрения. «Посмотрим, как ты со мной справишься!» Ехидна прикусила нижнюю губу я.